Те, кто читает литературную газету, знают, что у нас существует и иногда появляется рубрика «Бумеранг». «Бумеранг» – это ответы читателям, лишённым чувства юмора, читателям, которые забрасывают газету произведениями серыми, без мысли, написанными казённым, штампованным языком. Когда редакция отказывает таким авторам, они начинают жаловаться, и вот тогда-то и появляется рубрика «Бумеранг». Сейчас я запущу несколько «Бумерангов». Письмо из Тбилиси. Простите за орфографические ошибки, я аспирант. Мы ответили, а мы думали, вы уже защитились. Из Калуги пришло письмо, точнее рассказ, в котором был такой абзац. Степан сопел, держа в руках стакан самогона. Вениамин застрял мордой в холодце. Варвара била посуду возле вани, целующегося в засос с Ольгой Павловной. Мы ответили, мысленно с вами, дорогие друзья. <свят> а вот из Тула пришел рассказ, в котором все слова начинались на букву «П». Помните, в детстве у нас такая притча была, где все слова на букву «О» начинались. Отец унуфри обходя угорода обнаружил и так далее. Так вот тут все на букву «П». Похолодало, пассаты поглаживают прерию, перекликаются птицы, победителями проходят пантеры, плямс, пантера подмяла педра. Вот такой южный колорит. Ответили соответствующим образом. Прочитали присланные первые. Почему постоянно П? Поиск, приём, переслали поликлиники. Пусть подумают. Плямс, привет, Педре. Иногда приходят письма, стихи, на которые ну просто невозможно ответить. Вот, например. Запомни, изменяя мне, ты изменяешь всей стране. Ну, что она это скажет? А вот из пензы такой пришёл рассказ, в котором была следующая строчка. «Коренастая Зинаида Петровна сильными руками раздвинула ветки тайги. Перед ней стоял тигр». Мы ответили, «Ну вот пусть тигр теперь сам и выкручивается». Вы знаете, нас часто в редакционной почте спрашивают, действительно ли всё, что печатается под рубрикой «Бумеранг», это творчество читателей, или это всё придумывается в редакции. В этой связи такой «Бумеранг». Мы уверены, что всё печатаемое в «Бумеранге», от буквы до буквы, выдумываемое сотрудниками вашей газеты. Ответ. «Да что вы, разве это выдумывая выдумываемое? Это всё присылаеваемое».